Глава девятая. Я замедлил шаги. Впереди медленно идут мужчины и женщина. Вижу только его мощную фигуру, бычий затылок и коротко обрезанные волосы. Зато герцогиню узнал сразу по идеально прямой спине и тщательно убранным в старом стиле волосам. До слуха донёсся его ракочущий, исполненный силы голос. «Леди Изабелла, сама судьба привела меня сюда в момент, когда герцог отбыл со своим безумным предприятием на север». «Почему уж таким безумным?» — спросила она, защищаясь. «Он всегда все продумывал». «Но не сейчас!» — возразил мужчина. «Не знаю, что толкнуло такого ранее холодного и расчетливого человека к... — Нарискованный, даже опрометчивый шаг, не побоюсь этого слова, но он может сломить голову, и я бы не оставил вас на его месте. — Граф, граф, — сказала она, предостерегающе, — он вернется, вернется с победой. — Но сейчас его нет! — она засмеялась, я с удивлением услышал в ее голосе нежность. — Граф. Мы уже не молоды. Это я не молод, возразил он с жаром. Но во мне бьётся всё то же пылкое сердце. А вот вы всё так же молоды и горды, прекрасная Изабелла. Леди Дес была хорошей и доброй женщиной, но я слишком часто для почтенного мужа, пребывая в законном браке, вспоминал вас, леди Изабелла. И когда Господь забрал Дезду к себе, пусть земля ей будет пухом. Я уже не мог изгнать во сброс из памяти. И два король предложил сопровождать в инспекционные поездки по приграничным крепостям, и я согласился, с тайной надеждой, что вдруг до да удастся завернуть к вам. Я не видел её лица, но голос её был тих, в нём прозвучала грусть. И этот дождь сыграл с нами злую шутку. Леди Изабелла, в моих краях модно быть безбожником, но сейчас я готов поверить, что сам Господь послал этот ливень, чтобы дать нам возможность встретиться. Ах, дорогой Вирланд, леди Изабелла, а вдруг эта встреча не случайна? Пусть Бога нет, но что-то же есть судьба, фатум. Она покачала головой, однако в голосе я уловил странную нежность. «Граф, судьба проявила свою волю, когда меня выдали за Готфрида, а вас король послал на границе с варварами». «Я не погиб!» — возразил он, — «как рассчитывал король. С той поры сменилось четыре короля, а я лишь приумножал владения». становился могущественнее. Уже не безымянный однощитовик, а сеньор, под рукой которого пять тысяч рыцарей. А за последний мой рейд я получил прозвище Зальского. Так что судьба последнего слова еще не сказала, дорогая леди Изабелла. Вирланд, Вирланд... Мне почудилось, что в голосе герцогини всё больше нежности, что и понятно. Каждый льстит, что мужчины их помнят, да ещё так долго помнят. А я наконец вспомнил, что подслушивать нехорошо, хоть и приятно. Потому нужно как-то балансировать между приятным и положенным. Так что поподслушивал немножко и хватит. Дай и другим погрешить. Замедлил шаг. Свернул на веранду и осмотрел сверху двор. В большом зале продолжается пир. Уже знаю по опыту, что так может тянуться сутками. А во дворе в пятеро больше слуг таскают воду, дрова, выкатывают бочки с вином, тащат огромные окорока, желтые круги сыра. Солнце уже на западной части неба. Корона начнёт опускаться к горизонту, но день тянется, как последняя капля клея, что вытянулась уже в струну, вот-вот оборвётся, но всё никак не может прервать ниточку. Я поймал себя на том, что иду по периметру, присматривая за порядком, оценивая, прикидывая, стараясь понять, во что всё это выльется. Прошёл южную башню, где приближают будущие алхимики, затем по коридору до восточный. Здесь меня встретили враждебно настроенные молодые рыцари и объявили, что в этой башне расположилось его величество со свитой. Посторонние сюда не допускаются. Я не посторонний, ответил я миролюбиво. Но вы правы, правы. Безопасность соблюдать просто необходимо. Я сейчас уж пройду через холл, раз уж здесь. не поднимаясь в верхние покои, и обещаю, что не появлюсь здесь до отъезда Его Величества как сам, так и велю не тревожить эту часть замка нашими людьми. Так пойдет?» Молодой, но с виду бывалый рыцарь, сказал по-деловому. «Все прекрасно, сэр. Я рад, что вы понимаете, как важно и как трудно охранять венценосную особу. Спасибо за сотрудничество». Я откланялся, прошел через холл, подумал и вышел во двор. На булыжниках полыхают костры. Слуги жарят мясо на углях и на прутьях. По рукам ходит бурдюк с вином. Я двинулся медленно и пугающе грозно. Насупленный и сверкающий очами. Разговоры стихали, а за спиной после долгого молчания возникал почтительный шепот, словно ветер шуршит вверх. старыми тряпками. Перед входом в северную башню в бочках ярко горит смола. Высокие факелы взмётывают оранжевые языки чуть ли не до самого верха стены. Солнце уже на той стороне неба, во двор падали густые тени. Скорее бы вечер и ночь должны угомониться после такой тяжёлой дороги. На входе встретил пару испуганных и молчаливых слуг из местной чельди. Один уже с подбитым глазом, оба сорвали шапки и низко кланялись. Как там герцогиня, мелькнула мысль. Обе её дочери, леди Бабета, ну, это не пропадёт, это в её покои должны стремиться попасть под выпившие и разгорячённые жареным мясом с острыми специями гости, лишь бы только в её В большой холл притащили пару столов. Несколько молодых дворян пьют и лапают служанок. Те смеются, раскраснелись, довольные. Всё же лучше, чем когда то же самое проделывают конюхи, не успев отмыть руки от навоза. Я быстро посмотрел на лестницу. Там в кружок собрались пятеро молодых и сильно выпивших вельмож. Громко смеются. Один всё время пытается петь, ему совали в руки кувшин с вином. Я направился к ним, краем глаза заметил, как от другой группки отделился рослый человек, единственный оставшийся в доспехах правда лёгких, двинулся мне на перерез. Я тут же развернулся к нему, это тот рослый воин с суровым лицом, которого я определил как тип полководца, Эрвиланд Зальский, кажется, так его называют. У меня плохая память на лица, но этого не запомнить трудно. Даже без сверкающих доспехов исполнен мощи и достоинства, загорелый, выправка профессионального солдата. Не знаю, сколько ему, определять на глаз не умею, но в его возрасте уже покидают седло и пересаживаются в мягкие кресла, где в тиши кабинетов пишут воспоминания. Рослый, крупный, сильно раздавшийся в поясе, брюхо старается перевалиться через пояс, Но тот широк, а пряжка не пряжка вовсе, а целая металлическая тарелка, что и живот вроде бы не взначай защищает и трибуху держит на месте. Он оглядел меня глубоко запавшими глазами из-под могучих надбровных дуг: "Не всяким топором рассечёшь", сказал с хмурым одобрением. "Хорошая реакция. Вы о чём?" спросил я с понятной настороженностью. "О стойке", ответил он. Правой рукой меч, левой хватаете вот эту кастрюлю как щит, ногой переворачиваете стол. Тех пятерых рубите как траву, со мной чуть труднее. Но вы уверены, что сладитесь? Верно? Я кивнул, удивляясь. Увидел всё точно. Он засмеялся, довольный. Верланд Зальский, отрекомендовался он, командующий войсками его величества. Сопровождаю в поездке, дабы проверить состояние замков и расквартированные там войска. Успех командования зависит от того, каких подберёшь командиров. Надо видеть каждого насквозь, чтобы понять его сильные и слабые стороны до того, как он примет командование отрядом. Так что у меня глаз намётанный. А вас скажу, что вы, несмотря на молодость, Сражались во многих войнах, побеждали в турнирах, дрались с драконами, огрыми, тролями. Я сразу узнаю таких людей. О них говорят, что они всё замечают и никогда не расслабляются. А как на самом деле, спросил я. Он ответил спокойно, в запавших глазах поблёскивают искорки. На самом деле и расслабляются, и отдыхают. Но какая-то часть мозга всё время остаётся настороже и успевает предупредить вовремя и вообще следит: не пей много, не ходи за той девкой, следи за руками этого шулера. Я кивнул. Да, это точнее. Так что я слежу за руками, слежу. Он намёк понял, усмехнулся. Всегда ждать удара, всегда готово ответить на один тремя. И вы чаще всего насмерть. А это не всегда разумно. Сам такой был, знаю. Он смотрел мне в глаза, опытный и знающий военачальник, всё понимающий, всё мгновенно схватывающий. Тогда оцените ситуацию сами, ответил я зло. Если те господа, которые с каждой минутой становятся всё храбрее, Начнут ломиться в покои леди Даниелы или леди Дженнифер, я постараюсь их остановить. Поверьте, да вы и не сомневаетесь, что я сумею уложить несколько человек до того, как уложат меня. Согласны? Он кивнул, глаза впились в моё лицо. Согласен. И чего добьётесь вы? Вас убьют, а девушек тогда вообще изнасилуют зверски. К тому времени я буду мёртв. возразил я. Совесть моя будет чиста, я уже ничего не смогу сделать. Это первое. А второе, самое важное. Об этом узнают все лорды королевства, и все почувствуют, что их жёны и дочери тоже в опасности. Король совсем распоясался. Зачем им такой король? Я умолк и сам посмотрел ему в лицо прямым, жёстким взглядом. От комнаты леди Даниелы мужские голоса становились всё громче, веселее. Наконец кто-то забарабанил в её двери. Я страшно оскалил зубы. Моя рука молниеносно метнулась к рукояти меча, но потянул из ножен медленно, давая Верланду возможность оценить его несдешнюю красоту. Он несколько мгновений смотрел на меч, перевёл взгляд на моё лицо, Я сам ощутил, что кровь отлила от моего лица. Дыхание пошло чаще. Я сейчас смертельно бледен, а вся кровь нагнетается в жилы, а слепляющая ярость ударила в голову. И в этот момент прогремел властный голос. «Журналь! Марселен! Франсуа! Все назад! Вы что делаете? Ломитесь в покое дочери-хозяйки, которая дала нам приют?» Я увидел его спину, перед ним расступались. Он врезался в группу гуляк, схватил одного из сил и ударил по лицу. Тот согнулся, ухватившись за разбитые губы, что-то прокричал про удовлетворение. Вирланд ответил холодно, что в любое время и в любом месте так же быстро, не делая ни одного лишнего движения, вернулся ко мне». Я ещё некоторое время стоял с обнажённым мечом, затем сунул в ножны. Непростой меч, заметил Вирланд. Он оглянулся, скривил губы. На поединоко вызывает пьянь. Не понимает, что я им всем жизнь спас. Да, меч у вас непростой. Я сам непростой, заметил я. Он неожиданно усмехнулся, судя по тому, Как быстро взяли себя в руки, да. «Вы не берсерк, сэр Ричард. Вы умеете собой управлять. Поздравляю!» «Сэр Ричард, я даю слова рыцаря и командующего, который блюдет интересы своего сюзерена и королевства, что никаких непотребств не будет. Возле дверей хозяйки и ее дочерей выставлю свою стражу. Можете поверить, это...» и в моих интересах, чтобы репутация короля не пострадала от двух-трёх пьяных выходок окружающей его швали. А вам, честно говоря, я бы советовал не обижайтесь, идти спать. Ладно, спать ещё рано. Просто отдохните. Ваше присутствие может послужить искрой для большого пожара. Я кивнул. Вы правы, сер Вирлонд. Увидимся утром. Я уже в трёх шагах, когда он крикнул в спину: "Я видел вашего коня". "Что за конь? Что за конь? Сколько за него хотите?" "Он признаёт только меня", ответил я с сочувствием в голосе, надеясь, он его уловил. "Такова уж его порода. Значит, у вас и конь не простой", сказал он мне в спину задумчиво. "Сейчас", сказал я молча. "Как же? Пойду спать". размечтался. Ты полководец? Ну и я не совсем уж. Твой самый младший командир десятка, что значит полный дурак, способный только к исполнению. Из здания я тут же свернул и, сделав несколько шагов, толкнул дверь. Навстречу пахло жаром, стрельнуло в ноздри едкими химикалиями. Я постучал, толкнул дверь, не заперта. Да и не принято здесь запираться. Хозяева замка могут заходить в любые помещения, а слуги по доброй воле не сунутся. Жофре колдовал над тиглями, там дымилось, плавилось, смешивалось, вспыхивали короткие дымки, щёлкало, блистали искорки. Он поднял на меня покрасневшие глаза. Лорд Ричард, счастлив быть полезным. Куда денешься, заверил я. Не хочешь, а будешь. «Ты хоть знаешь, что в замке гости?» Он покачал головой, лицо равнодушное. «Не ко мне же!» «Приехал король», — объяснил я, наблюдая за его лицом, «с огромной свитой. Ну, может, и не огромной, но все равно многовато». В его глазах по-прежнему тигли, реторты, растворы, сплавы, кислоты. Словом, настоящий мир и еще малость недоумения, что я вообще упоминаю о... Про такую шелупень как королили даже императоры. А в руках этой шелупине власть, напомнил я. А власть опасная штука. К тому же, с королём понаехало всякой дряни, что просто так может разнести у тебя здесь всё: разлить растворы, а остальное поджечь. Он вздрогнул, глаза расширились, огляделся по сторонам с таким видом, словно это он только что попал в средневековье. Побледнел, спросил пугливо. Что же делать? Что делать? Впрочем, свою лабораторию смогу оградить заклятием. А весь замок или хотя бы башню. Он покачал головой. Нет, может быть, в Вегеции, хотя не уверен. Он больше рассказывает о своей мощи, если быть откровенным. Просто он человек осторожный и предусмотрительный. Многое мог успеть. С королём кто-то прибыл ещё. Огромная свита, ответил я. Он поморщился. Сэр Ричард, вы же знаете, кто меня интересует. Рену де Три, бронил я небрежно. Жофр подпрыгнул. Рену де Три, великий мастер магии и механизма! В самом деле он? Сэр Ричард, вы его рассматривали? Мелком, но рассмотрел, ответил я как можно более равнодушным голосом, но из-под приспущенных век наблюдал за лицом Жофра, как человек с лубянки. Толстый такой, похож на епископа и одеждой, и манерами, даже посох епископатский, даже архиепископатский. Только вместо креста у него амулетов что-то, как у шамана мумба-юмба. Ты уверен, что с ним «Все в порядке». «Он великий маг!» — возразил он с жаром. «Он может мановением руки превратить воду в вино». «А накормить пять тысяч человек пятью хлебами?» — спросил я. «Не понял, ну и ладненько. Великий в твоем представлении могучий, да? Насчет могучести — да, это даже я ощутил». плечи сами передёрнулись, когда вспомнил этот жуткий чёрный столб, уходящий в небо. Видит ли его кто-то ещё помимо меня? Или это один из даров призрачных предков Влинштейнов? Правда, я и раньше видел тёмные ореолы над Колдунами, но никогда ещё такой интенсивности, чёткости, рельефа. Жофр промямлил после паузы. Ну да, великий и могучий «А что еще?» «Да есть и еще некоторые показатели величия», ответил я отстраненно. «Но они вне определения силы, ударной мощи, пробивной способности и радиуса поражения». «Ладно, я все понял. Трудись, я загляну к Вегецию. А ты сделай все, что можешь для защиты замка, его живой силы и прочих материальных ценностей. Понимаю, все мы отлыниваем от службы в армию, но когда приходит вот такой час, нужно обрабатывать, отставить свои дела и послужить Отечеству. Хотя бы в рамках этого замка. Я уже поднимался обратно по ступенькам, когда он прокричал вслед. «А этот великий Д-3 где остановился?» «В восточной башне», — ответил я. «Вместе с королем, от которого не отходит». Впрочем, что-то его не видно в последнее время. Закрывая за собой металлическую дверь, Я ощутил, как тревога навалилась на плечи, словно пара мешков с песком. В самом деле колдун короля как-то исчез, и хотя прошло всего ничего, прибыли перед обедом, а сейчас время ужина. Ну уж колдуна я должен видеть и чувствовать издали. Вегеция увидел меня еще внизу лестницы. Крикнул торопливо. «Доблестный сэр! Я спускаюсь к вам! Спускаюсь!» Он в самом деле... Спустился с необыкновенной ловкостью и скоростью в чём-то вроде одноместного лифта без стенок, отвесил глубокий поклон, настолько низкий, что я заподозрила издевательство. Бледный, взъерошенный, взглянул исكاتهльно, всегда готовый отвесить поклон и лишний раз сказать: "Доблестный и благороднейший сер". Да вообще-то это никогда не бывает лишним. Всем, сэрам и не сэрам, такое приятно. Я спросил Хмура: "У нас гости, знаешь? Среди них могучий колдун выпалил он. И ещё у пятерых защитные амулеты, у короля даже два, доблестный и благороднейший сер". "Молодец", сказал я. "Хватаешь на лету. Как тебе их колдун?" Он сразу же постарался взять всё под свою руку. "Ответил он с тревогой, но и с некоторой гордостью. Но такое удаётся редко. Еба на местах защищаться легче. Я несколько лет плёл сеть заклятий на воротах, защитил ими все двери в башне, все проходы, залы, коридоры. Так что колдун, не скажу, что бессилен, но и не всесилен, подсказал я. Он кивнул. У него могут быть амулеты или талисманы, сказал он тоном ниже, против которых я не смогу выставить защиту. Не знаю против чего. Беда в том, что с телесманом можно вызвать помощь почти мгновенно, а чтоб соорудить защиту, нужно время. Ну это не новость, мелькнула мысль. Всегда та сторона, что изобретает новый вид оружия, получает временное преимущество, пока противник спешно улучшает броню. Но зато укреплённую позицию всегда труднее взять любым оружием и в любую эпоху. Держись. ободрил я отечески, но со строгостью в голосе. Сам понимаешь, если возьмут верх, то все твои работы коту под хвост. Выгонят в зашей, у них своих хватает. Он побледнел ещё сильнее, волосы встали дыбом, глаза округлились, как у дальневосточного кальмара. Я всё сделаю, пообещал он. Увидите, доблестный и наделённый всеми добродетелями сер Если надо, напомнил я, обращайся ко мне. Сейчас я у руля. Как сулла. Спасибо, доблестный и благороднейший сер. Только ко мне, повторил я строже. Запомнил? Остальные слишком уж прогибаются перед гостями. Он неожиданно бледно улыбнулся. Сер, я тоже прогибаюсь сразу же в моём положении, иначе немыслимо. Но я тут же отгибаюсь обратно. Вы можете на меня положиться. Человеку в моём положении нужно искать сильного господина, а сильный это вы, сэр. А король? спросил я на всякий случай. Король скоро уедет, ответил он серьёзно. Да и король силён лишь троном, на котором его держит сообщество лордов.